И тут я услышал этот звук. Из темноты слышалось низкое монотонное гудение, напоминавшее шум крыльев насекомого. Нет, для насекомого звук чересчур искусственный, механический какой-то. Тон его едва уловимо колебался, точно кто-то подкручивал ручку микронастройки коротковолнового приемника. Я затаил дыхание и прислушивался, пытаясь понять, откуда доносится звук. Он исходил из невидимой точки во мраке, но одновременно, казалось, рождался прямо в моей голове. Нащупать эту грань в окружавшей меня кромешной тьме нечего было и думать. Собирая нервные импульсы в пучок, стараясь сосредоточиться на этом звуке, я не заметил, как заснул, причем сразу, даже не успев почувствовать сонливости. Отключился совершенно неожиданно, будто шел по коридору, шел просто так, без всякой цели, и вдруг кто-то дернул меня за руку и втянул в незнакомую комнату. Сколько времени пребывал я в этом вязком, как болотная трясина забытии? Не знаю, думаю, недолго, может быть, какое-то мгновение. Но когда сознание так же неожиданно вернулось, я сразу понял, что темнота вокруг меня изменилась. Все стало другим — воздух, температура. Темнота приобрела новое качество, получила иную насыщенность. В разлитый чернильный мрак подмешивался тусклый неясный свет. Ноздри дрогнули, уловив знакомый резкий аромат цветочной пыльцы. Я очутился в том странном гостиничном номере. Поднял голову, огляделся, задержал дыхание. Да, я прошел сквозь стену. Я сидел на застеленном ковром полу, привалившись к обитой тканью стене и положив руки на колени. Меня будто вытолкнуло на поверхность, испугающей бездны сна, в которую я провалился. Сознание вернулось полностью, было четким и ясным. Контраст между сном и пробуждением оказался таким резким, что я не сразу вошел в новое состояние. Сердце лихорадочно колотилось в груди, громко отдаваясь в ушах. Сомнений быть не могло. Та самая комната. Наконец мне удалось в нее проникнуть. В полумраке, казалось, сотканном из нескольких слоев мелкоячеистой сетки, комната выглядела такой же, как я увидел ее в первый раз. Но, привыкнув, глаза стали различать небольшие отличия. Во-первых, не на своем месте был телефон — перекочевавший со столика у кровати на подушку и утонувший в ней под собственной тяжестью. Заметно убавилось виски в бутылке, осталось немножко на самом донышке. Лёд в ведёрке растаял, превратившись в мутноватую несвежую воду. Жидкость в стакане высохла. Прикоснувшись к нему, я заметил на нём белый налёт пыли. Подойдя к кровати, я взял телефон и поднес трубку к уху. Линия была мертва. Похоже, комнату давным-давно забросили, забыли про нее. В ней не осталось никаких признаков человеческого присутствия. И только цветы в вазе непонятным образом сохраняли прежнюю свежесть. До моего появления на кровати кто-то лежал, простыня, покрывало и подушки были смяты. Я откинул покрывало и убедился, что постель давно остыла. Ни запаха духов, ничего. Всё улетучилось. Судя по всему, с тех пор, как здесь кто-то был, прошло немало времени. Присев на край кровати, я ещё раз внимательно оглядел комнату и напряг слух в надежде услышать хоть что-нибудь. Напрасно. Комната походила на древнюю гробницу, из которой грабители вынесли похороненное в ней тело. В этот момент совершенно неожиданно затрещал телефон. Сердце застыло, словно сжавшееся перед прыжком за добычей кошка. От резкого звука, дрифовавшие в воздухе, мельчайшие частицы цветочной пыли пришли в движение, еле заметно шевельнулись, устремляясь к верху лепестки цветов. «Телефон? Ведь только что он был мертв, как заваленный землей камень. Уняв дыхание, и исправившись сердцебиением, я убедился, что нахожусь все в той же комнате». Протянул руку к телефонной трубке, прикоснулся к ней и после секундного колебания снял с рычага. Телефон успел прозвонить три или четыре раза. Алло? Никакой реакции. Трубка умерла, как только оказалась в моей руке. К руке будто привязали мешок с песком. Она налилась тяжестью, тяжестью неотвратимой смерти. «Алло!» — повторил я только для того, чтобы мой хриплый голос вернулся обратно, словно отразившись от толстой стены.